Глава 38. Покой души, когда она больше не мечется, раздираемая противоречиями, зависшестью, суетой. Признаком освобождения является покой души. Безмятежность, пожалуй, одно из наиболее точных слов, отражающее то самое состояние покоя. Чем освобождение больше, тем покой глубже. И это процесс. Когда великий будильник пробудил спящих, это было только начало. Начало возвращения к оригиналу. Ввиду демонической природы сна на его, пробуждение из этого сна не подразумевает полное исцеление, освобождение, умгновение ока. Пробуждение — это самое начало освобождения, начало исцеления и восстановления. Предстоит долгий процесс реабилитации, пока не рассеются остатки системной сонной инерции, не произойдут антипаразитарные чистки ума и его преображения, не демонтируются матричные программы, помещенные туда этой демонической матричной системой. Все, что от системы – порабощающие инструменты, хотя так порой не кажется. Однако в купе, дополняя один другим, они и создают комплекснойковы для порабощения души. Разобраться с этим всем хитросплетением пробужденного не представляется возможным ввиду полной некомпетентности. Освобождением и исцелением души будут заниматься те инстанции, которые привели ее к пробуждению. Пробуждённому ничего не остаётся, как лишь не путаться под ногами и не связывать руки этим инстанциям, проявляя свою собственную инициативу, которая всегда будет ни в попад, ни к месту. ввиду того, что все эти попытки проявить собственную инициативу в этих процессах, проявление всё той же матричной системной инерции, которая некоторое время будет сопровождать пробуждённую душу до тех пор, пока не ослабнет и окончательно не рассеется. Заметил за собой, что как-то начали тяготить меня города. Поэтому, несмотря на бессонную предыдущую ночь, решил не останавливаться и не искать ночевки в Хабаровске, до которого добрался уже под вечер. Выбравшись на окраину, занял позицию. Бывший полицейский в капитанском звании Она не сторож весового пункта грузовых машин пригласил меня в свою сторожку угостил бутербродами и чаем поболтали о том о сём. он пошёл отдыхать а я вернулся на трассу ночь на дворе меня подсадила молодая пара на минивэне и мы помчались в ночь анкилес оказался очень разговорчивым и хорошим собеседником мы болтали часы напролёт Затрагивая многие темы от политики до философии. Временами я таки вырубался на какие-то мгновения, уже не в силах держать себя в состоянии концентрированности необходимой для ведения беседы. Ранним утром мы заехали на заправку. Это стало местом нашего расставания, так как они выходили с трассы. Сунув мне несколько купюр и заправив машину, они отправились. Было утро, светило солнце. Здесь была только что открывшаяся кафешка, а у меня было пару-тройку сотен рублей. Ну, сами понимаете. Глава тридцать девятая. Для перекримов ассимиляция невозможно по определению. Где бы они ни находились. Невозвращенцы. возвращенцы. Кто они? Это те, кто, пробудившись, обрели билет в один конец берет искателя, познавателя и носителя истины. У линейном времени перегримы и странники, и исследователи, и старатели, выявляющие золотые жилы сути, природы вещей. Они находятся в плоскости после, потому что перешли в нее из плоскости до. У них открытые глаза, уши и сердца. Материальная более не тяготит и не порабощает их, так как они осознали, что истина не имеет ничего общего с материальным миром, хотя и проявляется в нем тем или иным образом. Их более не увлекают ни какие-то учителя, ни их учения, так как они обрели своего учителя, который не от мозгов, а из того иного измерения, которое является их родным домом и куда они направляются. Их сопровождают чудеса и знамения, знаки и ведения. Они являются причастниками благодати и божеского естества. Они установлены на определенной слыше именно для них поприще и исполняют свое предназначение. Для этого им не нужны какие-то особые дарования, потому что все, что происходит вокруг них, является лишь следствием и плодома, того, кем они в реальности являются и что из них исходит. И двух или даже трех неспанных ночей решил таки остановиться на ночевку в Чите у уже знакомого Хоста, приютившего меня на ночь на моем пути на восток. Мы встретились в центре города. Он завел меня в кафе, накормил, а я впоследствии оплатил ему тем, что не дал ему спать ночью из-за моего храпа. Это я понял поутру, обнаружив около себя на полу его тапок. Сажая меня на городской автобус поутру, он в спину спросил, «А деньги есть у тебя на автобус?» Я кивнул, «Да». Распрощались. «Прости меня, друг, за ночные страдания, которые я тебе доставил. Благословит и воздаст и сохранит тебе Бог за твою доброту ко мне». У меня действительно были средства на один проезд на городском автобусе. А вот дальше я доехал на нём до привокзальной площади и преждевременно подумал, что я опять завис. Вот не получается порой не делать скоропостижных выводов. Особенно, когда в центре города тебе хочется в туалет, который является платным, а у тебя нечем заплатить. И кроме того, когда тебе нужно выбираться из города на трассу, «Куда ты можешь добраться общественным транспортом, на который тоже нет средств?» И вот стояя я с рюкзаком, зажимаюсь, сори за пикантные подробности. И вдруг ко мне обращается мужчина в черном спортивном костюме и огромной сумкой. Не помню точно, что он спросил. Возможно, где находится туалет. Но после этой внезапной встречи он протекивает мне сто рублей и мы вместе посещаем это спасительное заведение. Мой спаситель едет с лахты, ему нужно в Красноярск. а ни поезда, ни автобуса нет в ближайшее время в ту сторону. Он остается решать свой вопрос, а мне подаренных ему 100 рублей победоносно хватает на туалет, автобус, добраться на край на Читы и два кусочка хлеба в придорожном кафе по 5 рублей каждый, на кафе с элитным хлебом, видимо. Все, счастья нет предела. На все хватило. Я на трассе, светит солнце, что еще надо? И вот на трассе, за нацать километров от Читы, как в той песне поется, среди бескрайних крайних полей, стоит прекрасное кафе, в котором работают прекрасные люди, напротив которого меня и высаживает мой очередной ангел. А кафе для таких, как я, шлендери, это бесплатный кипяток в мою термокружку. А на карте незабвенной Яндекс Денег обнаруживаю аж восемь рублей. А в этом кафе есть возможность рассчитаться безналично. Прошу молодую красивую девушку-бурятку, которая принимает стойки заказы, залить кипяток в мою термокружку, в которой болтается пакетик с чаем. «А сколько у вас хлеб стоит?» спрашиваю. Два рубля, получаю ответ. «О, небеса!» Внутри меня кто-то потирает руки. «У меня есть четыре кусочка». Протягиваю карту и говорю. «Мне четыре». Вожу код, а платеж не проходит. Еще раз тот же результат. Девушка видит мое смятение и смущение и говорит. «Вы присядьте, я вам потом принесу». Кружку мою, в смысле, как я понимаю которую несли на кухню, чтобы залить кипятком. За мной люди стоят делать свои заказы. Отхожу, бросая рюкзак, присаживаясь за одинокий столик, размышляя по пути, почему я остался без обеда ужина, почему платеж не прошел. И предположив, что так случилось по причине того, что на счету было ровно 8 рублей, но за перечисление еще и подразумевается комиссия. Успокаиваю себе тему, что чай я таки буду пить с сахаром. На столах сахар стоит в свободном доступе. Сижу, жду. Через какое-то время подходит эта же девушка из застойки, ставит на стол мою кружку и... то ли пакет, то ли тарелку с двумя или тремя пирожками, кроме четырех кусочков хлеба. Я переживаю эффект разорвавшейся бомбы внутри себя – Из-за благодарности Богу, этим девчонкам, этому миру, до слез. Ну, вы, может, понимаете. Но это, как оказалось, был еще не конец. Основательно наевшись двумя кружками чая с сахаром, кое-м запивались пирожки и хлеб, буквально свалившиеся с неба и выданные мне ангелом принцессой застойки. стойки, понимаю, что нужно двигаться дальше. Выхожу на трассу. Темень темная, Ночь и холодно. Не, еще холоднее. Напяливая на себя все, что есть, машин мало, да и те, которые есть, не останавливается. Проторчав безрезультатно на точке, не помню сколько времени, решаю вернуться в кафе. Переступая через таблею смущения, опять попросил кипятка и совершенно неожиданный вопрос: "Суп будете? Пауза. И какой-то утвердительный бурканье с моей стороны. Тогда присаживайтесь. Через какое-то время мой стол заставлен царскими явствами: большая тарелка супа до краев, хлеб, моя кружка с чаем и, кажется, еще пирожки. Но что тут сказать? Слов нет, одни слюни. Мне пришлось перекантоваться здесь ночь. Кафе оказалось круглосуточное. Помог немного с уборкой зала. Поднял, а потом поставил обратно стулья со столов, после того, как протерли пол. Провел ночь в тепле, сытый. На диванчике сидение около стола в отдельной кабинке. Да с хорошими туалетами за стенкой. Много ли для счастья надо? Вот-вот. Глава сороковая. Бывают сильные потуги, хотя бы что-то поменять. Все же происходит совершенно, хотя и сложно то принять. Однажды, по мере рассеивания системной матричной инерции, раскодирования сознания от программы кодов, пробужденный может прийти к шокирующему и освобождающему выводу, что всё в его жизни происходит совершенно, несмотря на жесткости, тяжести, мордой обстал состояния и переживания. Как-то прояснённое сознание очерчивает некий рисунок, график, показывающий, что они ведомы. Начинают становиться видными точки на графике судьбы, судьбоносные события и обстоятельства, которые определяли направление движения по жизни, вернее, к жизни. И анализ этих событийных жирных точек на графике ясно показывает, что эти однажды произошедшие с тобой события Произошли сами по себе, без какого-либо твоего желания, нежелания, действия или бездействия. Приходящая осознанность приносит ясность, а ясность приносит силу. Затуманенность рассеивается, ракурс и четкость видения обостряются. А зрячий, он и в Африке зрячий, как говорится. Когда ты видящий, ты все реже оступаешься. А если это даже и произошло, у тебя есть силы встать и идти дальше. Все реже, зрячий, осознанный и по этой причине, облаченный силы человек, предпринимает попытки как-то стратегически поменять ситуацию, повлиять на обстоятельства. И все чаще позволяет событийности случаться, обстоятельствам формироваться, настоячности проявляться самому оставаясь у роли наблюдателя. Он как бы отступает на шаг назад в своих начинающих проявляться истинных кротостей и смирений, чтобы не путаться под ногами происходящих с ним процессов, наблюдая за всем происходящим со стороны. Заняв такую позицию, он начинает видеть и осознавать высший смысл с ним происходящего. И осознавание это нет мозгов, конечно. «Я тебя еще вчера вечером заметил», — сказал он. Он сам подошел и завел разговор. А эти не собирался сюда заезжать, а заехал таки. Выяснив, в какую сторону я направляюсь, он предложил подвести меня, так как я ехал в ту сторону. Но вот что ты скажешь? Не успел я, на самом деле как раз все успел, очухаться в ранний утренний час со всеми сопутствующими гигиеническими активностями». Выпить свой чай с очередными подаренными пирожками. И вот прошу присаживаться. Поудобнее. Но совершенство, ну... Ангел М. оказался выходцем из Средней Азии. Всю дорогу в сто с лишним километров. Мы говорили о Боге, о вере, о правильных и красивых вещах. Чистая душа. Пришло время расставаться. Ангелу нужно было выходить с трассы в сторону. Он вытащил свою машинную пепельницу, до краев заполненную десятирублевыми монетами. Такая внушительная корсть, и протянул ее мне. Я начал отнекиваться, отбрыкиваться, поскольку из разговора было ясно, что ангел со своей женой так уж перебивается. Но он был настойчив. Я, проникнувшись его искренним желанием доятеля, сдался и принял его дар. До сих пор свежи теплые чувства от этого нашего знакомства, от начала до конца. Благословит и сохранит тебе Бог, друг. А тут оказалось открытое кафе. А карман натягивала горсть металла, эквивалентная двести с лишним рублей. А утренние пирожки уже переварились. Под радостным впечатлением от нашей встречи и знакомства зашёл и съел, но там. «А я вам говорил, что я вычеркнул из своего сознания вопрос о деньках?» «Говорил, да?» «Всячески пытался избегать этой темы при встрече и знакомстве с новыми людьми, чтобы ненароком не спровоцировать их. Держал внутри себя надежду, что этот вопрос в общении не будет подниматься и останется в тайне. Но так получалось не всегда. Просто потому, что на прямо заданные вопросы надо было и прямо отвечать». Как этой определенной идеи следователь пытался отходить все более в сторону от шаблонного матричного вопроса заботы о себе, мне нужно было видеть, что именно небеса заботятся обо мне, а не я сам. Поэтому и старался хранить вопрос о материальной кондиции моего путешествия во взаимодействии с другими людьми. Хотя это не всегда и получалось. Позже, приблизительно через год после описываемых событий, Уже будучи там по причине ковида в Абхазии на неопределенное время, соседка абхазская пенсионерка Роза задала мне удививший меня по точности вопрос. «Ты живешь таким образом жизни, чтобы убедиться в истинности Писаний?» «Да, Роза, именно так. Потому что учитель учил. И так не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники»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 Глава сорок первая Неопределённость Есть такое слово Это когда никаких гарантий Это когда ты не имеешь способности контролировать ситуацию Прогнозировать своё светлое будущее Основанное на твоих представлениях И плодах твоего не очень здорового, мягко говоря, воображения Это когда все твои подпорки, на которые ты опирался Были из-под тебя выбиты и у тебя не осталось ничего, что могло бы создать иллюзию защищенности или стабильности. Ты не можешь спрогнозировать, будешь ли сыт или голоден, будет ли у тебя отдых или покой нам только снится, где ты окажешься в ближайшие день-два, будешь ли жив или не очень. «Вомот с головой» – есть такое выражение. Вот это как раз об этом когда ты двигаешься не благодаря наличию каких-то привычных с детства системных матричных инструментов, потому что их у тебя более нет. Ты как бы находишься в свободном падении, и все, что у тебя есть, это лишь раскинутые в сторону руки, подобию расправленных крыльев. Ум, пропитанный матричностью, орет «Ну все, это конец». Но в какой-то момент ты просто перестаешь его слышать. И ты просто летишь в свободном падении, раскинув руки. И это всё, что ты можешь сделать. Лишь сыст ветра в ушах. И ты летишь, летишь, и почему-то не разбиваешься. Летишь час, не разбиваешься. День, второй, десятый, месяц, год. Полёт нормальный. У тебя как не было ничего, так и нет. Ни тебе определённости, ни защищённости — Не карантий. Ты находишься в свободном полете энное количество времени, но до сих пор не разбился. Что это? Как это? Это совершенный того переход из одной парадигмы бытия в иную. Ранее тебе неведомую. Из измерения системы и ее матричных инструментов. В измерение веры. Где всякое возможно. Где все возможно. А тем временем, прошелестев, не останавливаясь, города-героя Улан-Удэ и Иркутск, мой путь лежал через город-герой Тулун, в котором за несколько дней до этого произошла природная катастрофа. Сильнейшее наводнение за последние много-много лет. С человеческими жертвами и колоссальными разрушениями. Мой очередной ангел передвигался на убитой разваливающейся Волге и направлялся как раз в Тулун. Являясь верующим человеком, он ехал туда на своем старом, никогда белом железном друге, загруженном какой-то гуманитарной помощью, пострадавшим от наводнения людям. Запечатлел его железного, потрепанного жизнью коня и подписал фото в своем блоге. На таких машинах, в частности, ездят светлые люди. Бедный пенсионер, движимый состраданием и участием по отношению к чужой боли. Заехав на его коломаге по пути на шиномонтаж, мы, наконец, добрались до нашего места назначения. Крутились по городу в поисках развернутого штаба по чрезвычайным ситуациям, куда можно было бы передать то, чем была загружена машина, пополнившаяся энным количеством буханок хлеба, купленных им уже в городе. И следы катаклизма. Разрушенные дома, мусор, хаос — спецмашины МЧС и так далее. Наконец нам подсказали, где находится штаб. Он находился в спортзале местной школы. И мы передали сотрудникам то, что заполняло его машину. Дело было сделано, и я попросил его подбросить меня на окраину города, чтобы мне продолжить мой путь. Вечерело. Глава сорок вторая. Когда ты находишься в свободном падении, пребывая в этой новой для тебя парадигме бытия под названием «хождение веры», бывают ситуации, когда твой, хоть и обновленный, но по-прежнему остающийся под воздействием матричной инерции мышления ум, может вывести, как всегда, преждевременный вывод. Наступил очередной полный крах. И «Я завис в очередной, сбился со счета какой раз». Вокруг тайка, темень, мороз и блуждающие мысли об очередных предупреждениях местных жителей о мишках. Скоростная федеральная трасса – остановка автобуса. Подкрадывающийся голод, холод и проносящиеся мимо редкие транспортные средства. Посидеть не на чем, ибо по проекту большинства российских крытых автобусных остановок на периферии они не были, видимо, предусмотрены. Освещения нет, от слова «вообще». И мушкара, некоторые знают, о чём речь. И вот, слоняясь туда-сюда вдали остановки, час за часом проходят в холода, холодоколодности и безысходности. Вероятность того, что кто-то вот при таких обстоятельствах тебя подсадит, стремится к нулю. А среди ночи, посреди тайги, без освещения и тому подобного, Вы поподсадили. Но выходы из полных тупиков случаются, когда случаются полные тупики. И происходит это, как правило, внезапно, вдруг. Помощь из невыхода из тупика приходит из совершенно неожиданных источников. Когда уже внутренне доходишь порой до состояния «все, кранты», не везде, откуда прилетает ангел, посланный для твоего спасения. Как и сейчас вот. Подъезжает машина, останавливается, и водитель, не выходя из машины, заводит разговор. Что да как, откуда и тому подобное. Поболтали минут десять с ним. Он местный, из ближайшей то ли деревни, то ли поселка. Азербайджанец по национальности. Сейчас на работе, здесь на трассе. Мы тут лес. Полностью не объяснял. Мне тут надо поработать на трассе еще с полчаса. Ты загружайся в машину, грейся, попробуй поспать. А я как закончу свои дела тут, отвезу тебя, где можно пережить ночь. Тут в пятнадцати километрах большая стоянка для фур. Там кафе, скамейки, в конце концов, на которых можно посидеть и тому подобное. Загружаюсь. В машине тепло. Закрываю глаза, типа пытаюсь заснуть. Но сон не идет, возбужден так как понимаю, каким это лесом они тут занимаются, да в такое время под покровом ночи. Серые лесорубы доходят до меня. А что, если завезет меня в лесок, да и оставит там, грохнутым, чтобы избавиться от свидетеля, которому неосторожно проговорился о своей работе? Проносится и застревает в голове мысль. Так и ездили по трассе туда-сюда энное время. потом такие заехали в лес. Он там обсуждал что-то с другими работягами, Звуки работы тяжёлой техники. Пололежу в машине с полузакрытыми глазами, типа сплю. Неспокойно как-то. Однако, видимо, закончив свои тёмные дела, дела в тёмное время суток, мы через какое-то время уже оказываемся в очень освещенном месте. Стоит много фур, горит свет в кафешках и мотелях, наружное освещение, цивилизация. «Ангел заводит меня в столовку, кормит и на выходе протягивает сто рублей, после чего ведет в отель на той стороне дороги и просит у меня администратора на ресепшн, чтобы та позволила мне пересидеть ночь на настоящем на входе диване». Получив от нее утвердительный ответ, он просто прощается и уходит в ночь. «А я нахожусь в какой-то прострации. Завис как-то, не знаю от чего. Может, усталость, помноженная на чрезвычайную насыщенность уходящего дня, вкупаясь с синусоидой переживаний с крайними как высших, так и нижних значений. Даже не смог поблагодарить своего спасителя толком. А на улице тем временем хлещет дождь. Останься я там на трассе на ночь, еще и в такую погоду. Вот это бы и были кранты. Так откуда он появился, этот парень, местный сибирский азербайджанец, Кем был послан и кем он в реальности был для меня? Выводы. Из всех полных тупиков, крахов и крантов тебя выведут, и сейчас то еще не настал. Твоя вера будет испытываться огнем. Не предполагай, не делай преждевременных выводов. Познание себя происходит в доведении тебя до крайних значений. Помощи и избавления будут приходить внезапно на грани твоей сломленности. Крепчай, и это еще не конец».